Глава 26. Воскресенье, 17 сентября. Пекин. Едва слышное тиканье на стенах часов отчетливо звучало в ушах Ню Дяньсиня. Наконец куранты отбили получасовой промежуток, и он обвел взглядом свой кабинет в особняке на краю древнего квартала Синчэнь. Тревога в глазах Филина отражала сумятицу, царившую в его душе. Отправка подводной лодки Джо Энлай с приказом следить за американским фрегатом была чудовищной глупостью и преступлением. Она до такой степени противоречила интересам Китая, что Ню был вне себя от омерзения и гнева. Огонь в глазах не потряс бы его коллег, привыкших видеть Филина на заседаниях комитета и правительства сонным и неподвижным. Тот энергичный, бодрый человек, каким он был сейчас, более всего напоминал тигра, выпущенного из клетки. Он рассказывал по кабинету, сопоставляя факты и делая выводы. «Вэй Неплохо маскировал свои намерения, но теперь у не оставалось сомнений в том, что именно он велел выслать подлодку. Этот глупейший приказ не только дал американцам понять, что китайские субмарины следят за их пятым флотом, он значительно повышал опасность катастрофического исхода инцидента с сухогрузом. Когда Майо Пен высказал свои мысли о Джонни Смити и о возможной причастности Ли Ао Жуна к рейсу Доваджер Эмпресс, Ню впервые заподозрил Вейгао в коррупции, поскольку Ли был его ставленником и даже пальцем не шевельнул бы без благословения своего покровителя. По всей видимости, они оба рассчитывали нажиться на продаже перевозимого груза. Вэй был отнюдь не первым чиновником а Джон Наньхай, не устоявшим перед соблазном стяжательство. Однако отправка Джо Энлая выворачивала это предположение наизнанку. Ответ был слишком прост, слишком очевиден. Сцепив пальцы за спиной, Филин развернулся на каблуках и вновь пересек кабинет. В каждом его шаге звучали гнев и отвращение. Теперь он точно знал, что вэй и есть неуловимый противник соглашения по правам человека. Он пытался похоронить договор, но этим его измена не ограничивалась. В сущности, Вэй вознамерился спровоцировать инцидент с Америкой. Конфликт такого масштаба, что он повернул бы стрелки часов вспять назад к холодной войне, к созданию нового оружия массового поражения, к жесткому контролю над обществом, который привел бы к катастрофе подобной культурной революции и к очередной самоизоляции Китайской Республики. Ню со страхом и гневом осознал истинные цели Вэя. Он жаждал не денег, а власти. В боковую дверь кабинета постучали, и Ню метнулся к ней с живостью, которую трудно было ожидать от шестидесятилетнего человека. Он отпер замок и распахнул дверь перед майором Пэном. «Входите!» «Входите же!» — нетерпеливо произнес он, жестом предлагая агенту занять место напротив стола. Майор опустил свое тучное тело в деревянное кресло и нахохлился, словно испуганная птица, готовая взлететь. Ночные вызовы из Шанхая в Пекин всегда действовали ему на нервы, особенно вызовы членов постоянного комитета. Нью продолжал расхаживать по кабинету. «Каких успехов вы добились в деле американского шпиона и доджер эмпес «Весьма скромных». Пен вывернул шею, провожая взглядом Филина. «Буря миновала, почти не оставив следов. Мы были вынуждены освободить Ли Аужуна». Он продолжает утверждать, будто бы ему неизвестная о деятельности зятя и о нынешнем местонахождении дочери. Ню остановился и пристально смотрелся в пэна. — Вынуждены освободить? — Почему? — Если дело в юридических формальностях, я мог бы... — Дело не в В чем же? — Я полагаю, что генерал Чу... «Задали вопрос о том, насколько правомерно дальнейшее содержание Ли Аужуна под стражей без ареста», — ответил майор, тщательно подбирая слова. «Обычная практика службы безопасности показалась кому-то странной? Абсурд. Кто задал генералу этот вопрос?» «Полагаю, Центральный комитет». не унахмурился столкнулся с противодействием ЦК. Положение незавидное. И все-таки генералу следовало известить об этом приказе. Теперь Ню будет вынужден внимательно следить за генералом, выясняя, на чьей тот стороне. Ню подавил гнев и раздражение, возвращаясь мыслями к майору. Он мгновенно забыл о нежелании Пэна Откровенно высказать свою точку зрения о предмете, не имеющем прямого отношения к его официальным обязанностям. Пен защищал себя, и это была одна из причин, позволявших ему столь долго сохранять свою должность в Министерстве общественной безопасности. Однако у него не было времени размышлять о подобных тонкостях. Эмпрес войдет в арагские воды. В среду утром. Уже пробила полночь. Начиналось воскресенье. Вы имеете в виду Вэй Гаофане? Безоколичности спросил Ню. Я знаю своих коллег, майор. Рассказывайте. Ваши слова не покинут стен этого помещения. Пен нерешительно помялся и, наконец, осторожно сговорил. По-моему, генерал Чу называл именно его. В голосе майора зазвучали нотки надежды. — Вы хотите, чтобы я опять задержал Ли Аужуна? — Я могу поместить его под домашний арест. По крайней мере, мы будем знать, где он находится. — Нет. Тут же выкрикнул Ню и, понизив голос, добавил. Это неразумно. Менее всего ему хотелось возбуждать чувые подозрения или показать ему, что майор Пен занят чем-то более серьезным, нежели обычные контрразведывательные мероприятия. Продолжайте следить за ним, майор. Вы ведь не прекращали наблюдение, верно? Пен медленно кивнул, не спуская с Филина, с глаз. Его кивок был таким слабым, что у Ню создалось впечатление, будто бы майор надеется, что он его не заметит. Ню понял это так, что вы оказал на генерала куда более мощное давление, чем можно было понять по словам Пена. Следовательно, майор продолжал наблюдение за Ли Аожуном по собственной инициативе. Генерал Чу не желал знать о том, чем занимается майор, но хотел, чтобы тот продолжал вести расследование. Ню уже давно понял, в чем причина редкостной удачливости майора. Пен никогда не нарушал приказы, но переформулировал так их, чтобы они наилучшим образом соответствовали поставленной цели. Сейчас Ню требовалось именно это, и Пен был поистине незаменим. «Хорошо», — сказал он, и вновь принялся расхаживать по кабинету. «Продолжайте делать с точности то, чем занимались до сих пор». Слушаюсь. Пен энергично кивнул, сообразив, что Ню велит не упоминать его имя. «У вас есть еще что-нибудь для меня?» — спросил Филин. «Мы расследовали деловые операции Ю Юн Фу, но не обнаружили ничего, что имело бы отношение к полковнику Смиту». «Что с Ю и его женой-актрисой? Вы нашли какие-нибудь следы?» «Пока нет». Ню сел в свое кресло за столом. «Я несколько раз встречался с Ли Коню, очень умная женщина и прекрасная мать. Если ее не могут найти, значит, она не хочет этого. Нельзя ли сделать отсюда вывод, что она и ее супруг, как это принято у вас говорить, в бегах?» «Я тоже подумал об этом», — согласился майор. Либо отец велел ей уехать, чтобы ее нельзя было расспросить о делах мужа. Такое тоже возможно. Либо ее спрятал кто-нибудь из влиятельных людей. Пен явно не хотел обсуждать этот вариант, но и не отвергал его. «Удалось ли вам получить сведения о том, что к рейсу Доваджер Эмпресс причастен кто-либо еще?» Продолжал допытываться Филин. «Нет. Только бельгийская компания, о которой я уже говорил. Донг и Лапьер. Больше никто?» «Нет». «Но вы не исключаете такой возможности, майор?» «Во время расследования я не отвергаю никакие варианты». «Весьма похвальное качество для сотрудника контрразведки», — заметил Нью. С самой первой минуты встречи он пытался определить, какую позицию занимает майор по обсуждаемым вопросам, и, как всегда, обнаружил, что почти ничего не может сказать наверняка. Взгляд майора оставался бесстрастным, а добродушное лицо — нейтральным и неулыбчивым. И все женю не мог обойтись без него в своих поисках. Продолжайте расследование так, как считаете нужным. Но отныне вы будете докладывать о результатах мне первому. Я должен знать все, что касается рейса до Джемпресс, особенно о его грузе и о тех, кто причастен к сделке. В нашей стране и за ее пределами. Вам первому? Нельзя ли мне получить письменный приказ на тот случай, если у генерала Чу... Возникнут вопросы. Нё едва сдержал улыбку. Майор опять пытался прикрыть свою спину. Но, что ни говори, осторожность помогла ему уцелеть при выполнении работы, которая грозила всевозможными опасностями и оказалась гибельной для многих других людей. Различие между великолепным исполнителем вроде Пэна и настоящим лидером состояла в способности брать на себя большой риск пэн не был игроком однако не уже начинал понимать что труд всей его жизни служение родине упрямо приверженность курсу на превращение китая в открытую влиятельную мировую державу оказался в серьезной опасности Он должен любыми средствами отстаивать свои взгляды и защищать страну. Разумеется, майор ровным тоном произнес Нью. Но вы воспользуетесь им только в случае крайней необходимости. Это понятно? Да. Не произнося более ни слова, Аню составил письмо, в котором майор пэн Назначался его личным агентом и должен был отчитываться только перед ним и не перед кем более. Контрразведчик следил за ним с волнением и дрожью. Получив бумагу, он положил ее в карман и немедленно исчез тем же путем, которым появился через боковую дверь. Уже пробило час ночи. Выйдя на темную улицу, майор поежился. В Пекине начинало чувствоваться холодное дыхание зимы. Пэн был озадачен. По какой-то причине Ню Дзяньсин заподозрил Вэй Гаофаня в коррупции или даже в чем-то более серьезном. Майор и сам подозревал его в связях с Эмпрес, поэтому переход в подчинение Филину — Облегчал положение Пэна. Однако он не хотел становиться марионеткой в руках Ню. Майор торопливо зашагал к своей машине. Он должен был как можно быстрее вернуться в Шанхай. Ему предстояла огромная работа. Гонконг. Джон распахнул глаза. Его окружал непроницаемый мрак. Пахло пылью и пометом животных. Откуда-то донеслось клацание когтей убегающей крысы. Смит невольно передернул плечами, представив, как вокруг него в темноте сжимается кольцо грызунов. Он ожидал услышать пронзительный виск и скрежет зубов, но не уловил ни звука. Ни крыс, ни голосов — ни шума дорожного движения, ни щебетания ночных птиц. Впереди показался тонкий луч света. Чтобы разглядеть его, Джона пришлось поднять глаза. Казалось, свет греет или даже жжет лицо. Но Смит понимал, что это лишь иллюзия, порожденная надеждой. Иллюзия — потеря ощущения размеров и направления из-за отсутствия ориентиров и полной темноты. Реальной была только эта крохотная точка. Сконцентрировав на ней внимание, поворачивая голову, открывая и закрывая глаза, Смит, наконец, сумел составить впечатление о комнате, в которой он оказался. Он сидел в кресле, его ноги были схвачены веревкой у щиколоток. Кто-то грубо вывернул ему руки за спину и связал их в локтях. Нейлоновый шнур обжигал кожу. Свет проникал не сквозь щель в стене или потолке, а отражался от небольшой серебристой коробочки, укрепленной высоко на стене. Луч падал из-за угла впереди и слева от Джона. Комната имела форму буквы «Л», а кресло, к которому он был привязан, находилось в конце ее длинного отрезка. Сориентировавшись, он почувствовал себя лучше. Его хватило нечто вроде эйфории, словно он вновь обрел почву под ногами. И вдруг все вернулось. Радость по поводу того, что он, наконец, отыскал декларацию, подпись Р.М., которая не только означала пропажа документа, но и демонстрировала чудовищную самонадеянность основателя группы Альтман. Свет, вспыхнувший под потолком, Фандунь и его громилы, джон совершил старую как мир ошибку увлекшись потерял осторожность но сейчас его тревожил отнюдь не мысль а более чем вероятной смерть в профессии смита внезапная смерть частое явление о ней стараешься не думать но она всегда рядом смита охватило отчаяние из за того что он провалил задание, и президент оказался в безвыходном тупике перед лицом гибельной конфронтации. Смит уловил едва слышимый скрип двери с углом. Кто-то покинул помещение, и ему на смену пришел другой. Под потолком вспыхнул свет на мгновение ослепивший Джона. Когда его глаза вновь обрели способность видеть, перед ним стоял ухмыляющийся Фэн Дунь. «Вы доставили нам немало неприятностей, полковник Смит. Я не люблю людей, которые мне мешают». Он держался спокойно, раскованно. Его голос звучал рассудительно и невозмутимо. Он двинулся вперед плавным движением, словно перетекая с места на место. — У вас необычайные волосы, — сказал Джон. — Особенно для китайца хань. Белые пряди делают их еще более странными. Удар в лицо повалил его на спину вместе с креслом. Голова Смита ударилась о пол. За долю секунды между ударом и болью он отметил, что кулак Фэна двигался с невероятной быстротой. Он не успел его увидеть. Потом Смита пронзила мучительная боль, и он почувствовал, как по щеке стекает горячая липкая кровь. Несколько секунд он провел в полузабытии. Ему казалось что он выплывает из комнаты. Наконец его зрение прояснилось, боль утихла, и он увидел двух незнакомых мужчин, которые поднимали кресло и ставили его на ножки. Лицо фана приблизилось плотную, он пристально смотрел на Смита. Его глаза были столь бледного коричневого оттенка, что казались пустыми. «Эта нежная плюха должна была заставить вас сконцентрироваться, полковник», — сказал Фэн. «Вам не откажешь в уме. Вы хорошо подготовлены. Не вздумайте делать глупости. Мы не станем тратить время, выясняя, кто вы и что вы. Меня интересует единственный вопрос. На кого вы работаете?» Джон судорожно сглотнул. — Полковник Джон Смит, доктор медицины, военно-медицинский институт США. Очередной удар действительно оказался всего лишь оплеухой. Он отбросил голову Смита в бок, и у него зазвенело в ушах. Возобновилось кровотечение. Вы не числитесь ни в одной из известных нам разведслужб Америки. Где вы работаете? В секретном подразделении ЦРУ? АНБ? Может, НРУ? Губы Смита оплыли, затрудняя речь. Выбирайте сами. Кулак обрушился на его лицо с другой стороны, и комната опять исчезла, но кресло не двинулось с места. Смит понял, в чем заключаются обязанности двух людей, которые удерживали его, пока Фен наносил удары. «Вы необычный агент», — сказал Фен. «Перед кем вы отчитываетесь?» Смиту казалось, что его губы не шевелятся, Он не узнавал собственный голос. «А вы кто такой? Вы не из общественной безопасности? А кто решил, будто бы я не из ЦРУ и не из АНБ? Макдермит? Кто-нибудь из членов?» Мгновение спустя два кулака с безупречной четкостью врезались ему в виски. Его охватила жестокая мучительная боль. Его разум начала заволакивать благословенная тьма. Однако Смит успел сообразить, что стоящий перед ним человек великолепный профессионал. Но ударил его слишком сильно. Слишком сильно. Слишком За спиной Фэн стоял Ральф Макдармит. «Черт побери, Фэн, находясь в обмороке, он ничего нам не расскажет. Он сильный и крупный мужчина. Мы можем развязать ему язык, лишь причинив боли, заставив бояться не только боли и смерти, но и меня лично. Из мертвеца не вытянешь ни слова». Фэн деревянно улыбнулся. «Очень меткое замечание, Тайпан. Если Смит не поверит, что мы готовы его убить, он ничего не скажет. А если умрет, он не сможет ничего сказать. Нужно соблюсти равновесие. Моя обязанность убедить его в том, что я настолько безжалостен и нетерпелив, что могу случайно прикончить его, не сознавая собственной жестокости и упиваясь болью, которую ему причиняю. Понимаете?» Макдермит моргнул, как будто сам испугался Фэна. «Ты специалист, тебе и карты в руки». Фэн заметил его испуг и вновь улыбнулся. «Теперь вы понимаете, какой реакции я ожидаю от него». Мы ничего не добьемся от Смита, пока не измотаем его до такой степени, что он едва сможет шевелить губами. Надо причинить ему такую боль, чтобы он почти утратил способность думать. Но только почти. — Может быть, воспользоваться менее кровавыми методами, — выдавил Макдармит. — Дойдем и до них. — «Не беспокойтесь. Я не убью Смита, и он расскажет нам все, что вы хотите узнать». Макдермит кивнул. Он опасался Фэна не только из-за его непредсказуемости, но и по другим причинам. У него создалось впечатление, будто бы этот Громила, бывший солдат, насмехается над ним точно так же, как прежде над другим своим работодателем Ю Юнфу. В то время Фэн присматривал за Ю по поручению Макдермида, потому тот не обращал внимания на его издевки. Но впоследствии Фэн продемонстрировал, что у него достаточно влияния, чтобы отправить подлодку следить за американским фрегатом, и Макдермед встревожился. Теперь ему становилось понятно, что у Фэна серьезные связи в военных кургах и в правительстве намного более серьезные, чем можно было судить по его общественному положению. До тех пор, пока его возможности были на руку Макдермиду, тот с радостью платил ему огромные деньги и не обращал внимания на его грубость. Однако Макдермид... Никогда не стал бы одним из самых богатых и могущественных людей планеты, если бы не замечал очевидного. У Фэна есть связи. Он опасен. До сих пор он находился под контролем Макдармеда. Но кто знает, долго ли удастся удерживать его при себе и какой ценой.